Глава 6- Тяжкое наследие. Когда спрен окажется в ловушке, можно приступать к разработке соответствующего фабриаля. Тщательно охраняемый секрет артефабров заключается в том, что пойманные спрены по-разному реагируют на различные типы металлов. Проволочный каркас для фабриаля, так называемая клетка, необходим, Для управления устройством. Лекция по фабриальной механике, прочитанная Наванихалин перед коалицией монархов Уритеру Езеван 1175 год. Ничего не видя из-под мешка на голове, сияющая попятилась и коснулась пальцами холодного камня стены. По-прежнему звучали крики: Да, это голос Адалина. Как она и боялась! Он пришел ее спасать. Сияющая подумала о том, чтобы сдернуть мешок, призвать свой осколочный клинок и потребовать, чтобы заговорщики сдались. Однако она понимала, чего хотят Вуаль и Шалан. Им нужно было встретиться с Ялой лицом к лицу. Рядом послышался скрежет. Сияющая повернулась на звук. «Камень, а камень!» «И вращение какого-то механизма?» Вслепую она шагнула в ту сторону и крикнула. «Возьмите меня! Не оставляйте меня им!» «Ладно», — сказала Улина где-то рядом. «Вы двое хватайте ее. Ты охраняй дверь изнутри. Попытайся заклинить механизм, чтобы он остался закрытым. Быстро!» Грубые руки схватили сияющую за плечи, и потянули вперед, направляя куда-то. Судя по гулкому звуку шагов, там было что-то вроде туннеля. Позади них камень заскрыжетала камень, перекрывая шум схватки в ущелье. По крайней мере, теперь она знала, как последователи этого культа проникают в ущелье и выходят из них. Сияющая споткнулась и намеренно упала на колени, чтобы иметь возможность исследовать пол. Гладкий вырубленный камень. Похоже, сделано осколочным клинком. Ее подняли на ноги и подтолкнули вверх по склону. Снять мешок они отказались, даже когда она заявила, что в нем нет необходимости. Что ж, туннель это логично. Сада с и Ялый много лет обитали в военном лагере, прежде чем все остальные переехали на Уритеру. Они хотели бы иметь тайный путь к отступлению, особенно в первые годы на равнинах, когда все, по словам Адалина, были абсолютно уверены, что королевство развалится на части и княжества передерутся между собой. Туннель, в конце концов, достиг еще одной двери, и эта дверь открылась в нечто похожее на маленькую комнату. Может быть, подвал? Они не были распространены на расколотых равнинах. Слишком легко затапливались, но у светлоглазых побогаче имелись винные погреба. Заговорщики полушепотом советовались, что делать. Их здесь четверо. Судя по шуршанию ткани, снимают мантии. Вероятно, под ними обычная одежда. Реда здесь нет. Он бы сжал ее руку, чтобы дать знать о себе. Итак, она осталась одна. В конце концов, ее потащили вверх по ступенькам, а затем наружу. Она почувствовала ветер кожи рук и теплый солнечный свет. Она притворилась податливой, не сопротивлялась, когда заставляли двигаться, и ждала, готовая атаковать, на случай, если это была какая-то уловка, и на нее вот-вот нападут. Ее быстро повели по улицам, не снимая мешка. Шалан взяла инициативу на себя, поскольку обладала невероятной, скорее всего, сверхъестественной способностью чувствовать и запоминать направление. Она мысленно наметила их путь. Хитрые маленькие кремлецы. Они вели ее по большой двойной петле, заканчивающейся в том месте, где они вышли из подвала. Подъем занял всего несколько минут. Так что они должны быть у восточного края военного лагеря. Может быть, расположены там крепости? Если так, то она недалеко от старых лесных складов Садаса, где Каладин провел месяцы, сооружая свой изначальный отряд, четвертый мост из сломленных человеческих отбросов, которым была предначертана смерть. Интересно. Не показалось ли кому-нибудь странным, что эта компания водит за собой женщину с мешком на голове? Судя по тому, насколько расстроенными казались заговорщики, когда, наконец, затащили ее в здание, соображали они не очень ясно. Ее силой усадили на стул, а потом спутники ушли, топая сапогами по дощатому полу. Вскоре она услышала, как они спорят в соседней комнате. Вуаля осторожно подняла руку и сняла мешок. Оставленный охранять ее высокий мужчина со шрамом на подбородке не возражал. Она сидела на жестком деревянном стуле прямо за дверью комнаты с каменными стенами и большим круглым ковром, не очень-то украшавшим обстановку. «Эти здания военного лагеря?» Были так похожи на крепости. Мало окон, мало украшений. Шалан всегда считала Садаса пустобрехом. Крепость вроде этой и туннель для побега, по которому она прошла, заставили Вуаль пересмотреть ее оценку. Она просеяла воспоминания Шалан и пришла к выводу, что он был тем еще пройдохой. Шалан мало что помнила про Ялой. Но Вуаль знала достаточно, чтобы быть осторожной. Великий князь Танадаль основал это новое королевство в военных лагерях. Но вскоре после того, как Ялой здесь появилась, Танадаль был найден мертвым, предположительно зарезанным проституткой. Ваама, другой великий князь, который не поддержал Далинара, ночью бежал из военных лагерей. Похоже, он поверил лжи Ялой о том, что Далинар приказал убить его. В результате ялай Садас осталась в военных лагерях единственным влиятельным человеком. Она владела армией, заручилась сотрудничеством сынов чести и взымала пошлины с прибывающих торговых караванов. Эта женщина была будто досадная, как заноза, Напоминание о старом олеткаре, полном ссорящихся светлоглазых, которые вечно зарились на земле друг друга. Вуале за всех сил прислушивалась к спорам, доносившимся из соседней комнаты. Заговорщики, казалось, были разочарованы тем, что потеряли так много людей. Они были вне себя от беспокойства из-за того, что все разваливается. Наконец дверь распахнулась и в прихожую выскочили три человека. Вуаль увидела Улину, которую раньше узнала по голосу. За троицей последовал светлоглазый солдат в униформе Садаса. Охранник жестом пригласил Вуаль войти, поэтому она встала и осторожно просунула голову во вторую комнату. Она была просторнее прихожей с очень узкими окнами. Несмотря на попытки сделать ее уютной, При помощи ковра, диванов и подушек она все равно выглядела как укрытие, где светлоглазый мог переждать бурю или отсидеться во время нападения. Ялой Садес сидела за столом в дальнем конце комнаты, окутанная тенью подальше от окон и светящихся сферных ламп на стенах. Рядом с ней стоял большой шкаф со шторкой на дверце. Ладно. — подумала Вуаль, делая шаг вперед. — Мы нашли ее. Мы уже решили, что будем с ней делать. Она знала, что предложит Сияющее — вынудить и сказать что-нибудь компрометирующее, а потом арестовать ее. Вуаль, однако, настаивала на этой миссии не только ради того, чтобы собрать доказательства для Далинора, и даже не только потому, что духокровники видели в Ялой угрозу. Вуаль так поступила, потому что эта женщина упрямо продолжала подвергать опасности все, что любила шалан. Далинору и Ясне следовало сосредоточиться на более важной цели возвращении Алеткара. Итак, Вуаль решила разобраться с этим тяжким наследием, оборвать торчащую нить. Адалин убил великого князя Садаса под влиянием порыва. Вуаль пришла, чтобы закончить начатое. Сегодня Вуаль намеревалась убить Ялой Садас. Самым трудным для Каладина было ничего не делать. Было мучительно наблюдать, как один из его солдат сражается не на жизнь, а на смерть против опытного опасного противника и не пытаться ему помочь. Лешви была существом невероятно древним, духом давно умершей певицы, превращенной в разновидность стихийных сил природы, навроде Спрена. Сигзил был способным бойцом, но далеко не лучшим в ордене. Сильные его стороны составляли понимание чисел, знание других культур и способность оставаться сосредоточенным и практичным в ситуациях, когда другие теряли голову. Довольно быстро ему пришлось перейти к обороне. Нависнув над ним, Лешви сделала выпад копьем вниз, а затем развернулась и нанесла удар сбоку. Она умело переходила от одной атаки к другой, заставляя Сигзила постоянно вертеться, но он с трудом успевал парировать или уклоняться от ударов. Крепко сжимая копье, при помощи сплетения Каладин бросил себя вперед. Для его войска было жизненно важно соблюдать Кодекс Чести Небесных. До тех пор, пока враг соглашался на поединке, его солдатам не грозила опасность быть разбитыми и уничтоженными. Силы на земле могли обращаться друг с другом с безжалостной жестокостью, но здесь, в небе, они нашли взаимное уважение. Уважение бойцов, которые ищут смерти противника, В честном состязании, а не как на бойне. Если Калдин нарушит это негласное правило, набросится на Лешви сейчас, шаткому равновесию придет конец. Леш рванулась вперед и ударила Сигзила копьем в грудь. Ее оружие пронзило его насквозь и вырвалось из спины, скользкое от крови, прорвав синюю униформу. Он боролся, задыхаясь, из его рта сочился буресвет, лешви громко загудело, и самосвет на ее копье начал светиться, высасывая буресвет из своей жертвы. Каладин застонал. Перед ним промелькнули смерти тех, кого он не сумел спасти. Тьен, Налма, Эллакар. Он снова очутился в том ужасном кошмаре во дворце Холли-нара, где его друзья убивали друг друга. Крики, свет, боль и кровь, все кружилось вокруг одного образа. Человек, которого Каладин поклялся защищать, лежал на полу. Копье Моша пронзило его насквозь. Нет! закричал Каладин. Смотреть на это было выше его сил, он не мог бездействовать. С плетением он направил себя вперед, но тут встретился взглядом с Лешви и замер. Она выдернула копье из груди Сигзила, и его свет погас. Сикзел обмяк в воздухе и начал падать. Каладин схватил его и держал, пока раненый моргал в оцепенении, сжимая свое серебряное осколочное копье. «Брось оружие!» — сказал ему Каладин. «И поклонись ей!» «Что? Сэр?» Сигзил поморщился. Его рана постепенно заживала. «Брось копье!» — повторил Каладин. «И поклонись ей!» Сигзил, сбитый с толку, послушался. Лешви, в свою очередь, кивнула ему. «Возвращайся на корабль!» — велел Каладин. «И отсидись до конца этой битвы!» «Оставайся с оруженосцами!» «Слушай, сэр!» Сигзил поплыл прочь, тыча пальцем в окровавленную дыру в мундире. Лешви оглянулась. Неподалеку висел в воздухе обезоруженный небесный, которого Каладин победил ранее. Лешви не должно было волновать, что Каладин пощадил это существо. «Какой смысл щадить того, кто все равно возродится при первой же буре. С другой стороны, Лешви, вероятно, знала, что если Сигзела убьют, то его спрен перейдет к новому сияющему. Это было не совсем то же самое. В самом деле, с точки зрения Каладина, разница была огромная. Так или иначе, когда Лешви вскинула копье в его сторону, он принял вызов С радостью. На средней палубе четвертого моста Навани выбрала еще одну семью и указала на четко обозначенную и пронумерованную часть трюма. Ревнители проворно обеспечили все для уюта встревоженной семьи. Дети с широко раскрытыми глазами, вцепившись в одеяло, устроились поудобнее, некоторые шмыгали носом, Родители разложили мешки с одеждой и другими пожитками, какие сумели прихватить с собой. Некоторые отказываются уходить, тихо сказал Навани ревнитель фалилар. Он нервно теребил свою белоснежную бороду, просматривая список имен. Они скорее будут продолжать жить в угнетении, чем покинут свою родину. Сколько? Не так много, пятнадцать человек. В остальном эвакуация идет быстрее, чем я предполагал. Беженцы, очевидно, уже были готовы к отъезду. Паршуны заняли многие жилища и вынудили большинство горожан-старожилов тесниться вместе с соседями. — Тогда о чем ты так беспокоишься? — спросила Навани, делая пометку в своем списке. Неподалеку Ренорин подошел к семье со шмыгующими носом детьми, Он призвал маленький шар света и начал перебрасывать его с ладони на ладонь. Такой простой трюк, но дети уставились на него во все глаза, забыв о страхе. Шар света был ярко-голубым. В глубине души Нава не чувствовала, что он должен быть красным, сообразно истинной природе Спрена, который скрывался внутри Реннерина. «Это был Спрен пустоты» или, по крайней мере, обычный спрен, перешедший на сторону врага. Никто из них не знал, что с этим делать, и меньше всего Реннерин. Как и большинство сияющих, он не знал, что делает, когда начинал. Теперь, когда между ним и спреном возникли узы, поворачивать назад было поздно. Реннерин утверждал, что спрену можно доверять, Но что-то странное было в его способностях. Им удалось завербовать несколько обычных правдоглядов, и они могли создавать иллюзии, как шалан. Реннерин не мог этого делать. Он мог только призывать огни, и они иногда делали странные, противоестественные вещи. «Столько всего еще может пойти не так», — сказал Фалилор, возвращая внимание Навани к происходящему. А Что, если мы недооценили добавочный вес стольких людей? Что, если нагрузка расколет самосветы быстрее, чем мы планировали? Лопасти почти не работали. Это не катастрофа, светлость, но поводов для беспокойства предостаточно. Он опять дернул себя за бороду. Просто удивительно, что до сих пор он все еще ее не оторвал. Нава ласково похлопала его по руке. «Если бы Фалилару не было о чем беспокоиться, он бы сошел с ума. Проведи визуальный осмотр самосветов, затем перепроверь свои расчеты еще раз. Вы хотели сказать перепроверить в третий раз? Да, наверное, надо чем-то заняться. Перестать волноваться». Он потянулся к бороде, потом демонстративно сунул руку в карман мантии ревнителя. Передав свой контрольный список другому ревнителю, Нава не поднялась по ступенькам на верхнюю палубу. Даллинар сказал, что скоро снова откроет перпендикулярность, и она хотела быть там, с карандашом наготове, когда он это сделает. Внизу горожане, сбившись в группы, по-прежнему наблюдали за странной битвой наверху. Эти разини непременно нарушат составленный ею план посадки. В следующий раз она попросит ревнителей составить второй план, в котором будет учтена потеря времени на случай битвы. Что ж, по крайней мере, здесь были только небесные. Они, как правило, игнорировали гражданских, считая их не более чем препятствиями на поле боя. Другие группы сплавленных вели себя куда более жестоко. Командный пункт сейчас был почти пуст. Все ее ревнители отправились утешать и направлять горожан-беженцев. Осталось только Рушу. Сидя над раскрытой тетрадью, она рассеянно наблюдала за летающими ветробегунами. Вот досада. Хорошенькой молодой ревнительнице полагалось составлять опись городских запасов продовольствия. Рушу была очень умной. Но как сфера она имела склонность сиять во всех направлениях, если ее не сфокусировать как следует. «Светлость», — сказала Рушу, когда подошла Навани. «Вы это видели? Сплавленная, которая сейчас сражается с великим маршалом Калладином, сперва проткнула копьем одного ветра бегуна, а потом отпустила его». «Наверное, ее просто отвлекло появление Каладина, сказала Навани, взглянув на Даллинара, который стоял прямо перед ней. Большой муставик Рогаед занял позицию рядом с Далинером и просматривал какие-то мешки с припасами, о которых Рушу, очевидно, забыла. Навани не упустила из виду, что его дочь, осколочница, тоже стояла очень близко. Каладина повысили. Он перестал быть простым телохранителем, но все равно присматривал за Далинером. Да благословит его всемогущий за это. Светлость, сказала Рушу, клянусь, это какая-то очень странная битва. Слишком много ветра бегунов бездельничают, вместо того, чтобы сражаться. «Резервы, Рушу, сказала Навани, пусть мой муж сам разбирается в тактике. У нас есть другие обязанности. Вздохнув, Рушу покорно сунула блокнот под мышку и последовала за Навани. Далинар стоял, заложив руки за спину и наблюдал за сражением. Как и надеялось Навани, он расслабился, затем развел руки в стороны, словно хватаясь за какую-то невидимую ткань. Потом сложил руки вместе, и перпендикулярность открылась. Это было как вспышка света. Спрены славы, подобно золотым сферам, начали вращаться вокруг него. На этот раз... Нава не лучше разглядела Шейцмар. И снова она услышала звук. Это было что-то новенькое. Хотя она не считала себя талантливой рисовальщицей, по крайней мере, по сравнению с таким мастером, как Шалан, она нарисовала то, что видела, пытаясь запечатлеть образ места со странным солнцем над морем бусин. Она могла бы посетить его лично, если бы захотела, используя клятвенные врата. Но что-то в этих видениях казалось иным. — Что ты видела? — спросила она Рушу. — Я ничего не видела светлость, но что-то почувствовала, словно пульс, мощный удар. На мгновение мне показалось, что я проваливаюсь в вечность. — Запиши это, — велела Навани. «Запечатлей. Ладно». Рушу снова открыла блокнот, но невольно взглянула вверх, когда Каладин в опасной близости скользнул над палубой, преследуя сплавленную. «Рушу сосредоточься», — велела Навани. «Если вам нужны изображения или описания Шейцмара, королева ясно выпустила дневники о своих путешествиях там. Я в курсе». — сказала Навани, продолжая рисовать. — И я читала дневники. Во всяком случае, те, что дала ей ясно. — Это женщина-шквал. — Тогда зачем вам моя версия? — Мы ищем кое-что другое. Навани взглянула на Даллинора, а потом прикрыла слезящиеся глаза. Она моргнула. Затем знаком предложила Рушу вместе с ней вернуться на ближайший командный пункт. «Есть некое место за Шейцмаром, откуда Далинар получает эту силу. Когда-то давным-давно башню поддерживал такой же узакователь, как и мой муж. И из того, что сказали спрены, я заключаю, что башня тоже подпитывалась силой из того места, за Шейцмаром, Вы все еще беспокоитесь об этом, Светлость? Рушу поджала губы. В том, что мы не разгадали тайны башни, нет вашей вины. Это головоломка, которую одна женщина или целая армия женщин не в силах разгадать всего за год. Нава не поморщилась. Неужели ее помыслы действительно настолько прозрачны дело не только в башне все хвалят эффективность этого корабля Свет лорд кмакл уже воображает как целые флотилии воздушных кораблей заслоняют солнце далинар говорит о переброске десятков тысяч солдат для атаки на холинар я не думаю что кто-то из них действительно понимает сколько труда уходит на поддержание этого единственного корабля в воздухе. «Сотни рабочих в крутят лебедки, чтобы поднимать и опускать корабль», — кивнула Рушу. «Десятки чулов используются для бокового перемещения. Тысячи фабриалей для облегчения того и другого, и все они нуждаются в постоянной повторной зарядке». Тщательная синхронизация через полдюжины дальперьев для координации маневров. Да, крайне маловероятно, что мы сможем выставить больше двух или трех таких кораблей. Если только...» — Нава не потыкала пальцем в свои записи. «Мы не узнаем, как древние заставляли башню работать». «Если бы мы знали эту тайну, Рушу, мы не только смогли бы восстановить Уритеру, у нас был бы источник силы» для этих воздушных кораблей. Мы могли бы создать фабриали, превосходящие всякое воображение. Ловко. Рушу склонила голову на бок. Я запишу свои ощущения. И это все, что ты можешь сказать? Ловко? Я люблю грандиозные идеи светлость. Это делает мою работу не такой скучной. Она посмотрела в сторону. Но мне все равно кажется странным, что так много ветра бегунов прохлаждается. Рушу. Нава не потерла лоб. Постарайся сосредоточиться. Ну, я пытаюсь. Просто у меня не получается. А что там за парень? Что он делает? Не охраняет корабль, не помогает с беженцами. Разве он не должен сражаться? Он, наверное, разведчик. Нава не проследила за взглядом рушу устремленным за борт корабля, на плодородные каменные поля. Очевидно он, Нава не замолчала, увидев человека, о котором шла речь. Он стоял на вершине холма, явно не имея отношения к битве. Нава не поняла, почему рушу приняла его за ветробегуна. Он носил униформу точно такого же покроя, как у членов четвертого моста. На самом деле, Рушу, которая обращала внимание на самые странные вещи, но, казалось, никогда не замечала важных деталей, возможно, когда-то видела этого человека в рядах мостовиков. Он часто был рядом с Каладином в первые месяцы после перехода Четвертого моста в армию Далинора. Рушу не заметила, что мундир этого человека был черным, и не имел нашивки на плече, что узкое лицо и худощавая фигура выдавали в нем человека в розыске, предателя. Это Моаш, тот, кто убил сына Навани. Казалось, он встретился с ней взглядом, несмотря на расстояние. Затем он вспыхнул буресветом, и скрылся из виду за холмом. Нава не застыла потрясенная. Затем она ахнула, и жар окутал ее, как будто она внезапно ступила на обжигающий солнечный свет. Он был здесь. Этот убийца был здесь. Она подбежала к одному из оруженосцев. «Ступай — Ступай! — крикнула она ему, указывая направление. «Предупреди остальных! Мож, предатель поблизости!» Каладин снова погнался за лешви сквозь хаос на поле боя. Полет дал ему возможность быстро оценить, как идут дела у его солдат, и увиденное обнадеживало. Многие из них оттеснили своих противников, основная масса небесных парила по широкому периметру, удаляясь от места сражений. Надо думать, они поняли безнадежность своих попыток что-то разведать о корабле, просто разглядывая его снаружи. Небесные, неподдерживаемые наземными войсками или другими сплавленными, как будто не желали сражаться в полную силу. Продолжалось лишь несколько поединков, и тот, в котором участвовал Каладин, был самым яростным. В самом деле, ему пришлось полностью сосредоточиться на погоне, чтобы не потерять лешви. Каладин поймал себя на том, что ухмыляется, следуя за ней по широкой петле, виляя и уворачиваясь от других бойцов. Когда он только начинал тренироваться, ему казалось, что маневры вроде такого поворота невозможны. Чтобы выполнить трюк, он должен был постоянно чередовать плетение каждое под своим углом, двигаясь по траектории в виде петли и соотносить свое перемещение с порывами ветра, избегая препятствий. И все это не думая. Теперь такой маневр был ему по силам. Каладин выполнял его, если не легко, то хотя бы регулярно. Это заставило его задуматься, что еще могут делать ветробегуны с достаточной подготовкой. Лешви, казалось, хотела облететь каждого бойца на поле, заставляя Каладина постоянно переориентироваться. Это была проверка. Она ставила его в трудные условия, чтобы посмотреть, на что он способен. «Дай мне подойти поближе, и я покажу тебе, как я хорош», — подумал он, вырываясь из петли и летя вниз, чтобы перехватить ее. Тем самым он приблизился достаточно, чтобы ударить копьем. Она отразила удар, затем метнулась в сторону. Он помчался следом, и они вдвоем пронеслись над землей, увиваясь друг вокруг друга, пока каждый пытался попасть в противника. Мощный ветер рвал копье у него из рук. На таких скоростях это было похоже на дуэль внутри Великой Бури. Они быстро покинули город, и главное — сражение. Каладин превратил сил в меч, но Лешви была готова к его удару. Древко копья скользнуло в ее ладонях назад, она стиснула его возле наконечника и, отбив следующую атаку Каладина, нырнула, чтобы ударить его в шею. Он получил порез, но недостаточно глубокий, чтобы она могла высосать его буресвет. Он отпрянул, продолжая лететь параллельно с противницей. Ветер хлестал и крутил его волосы, не желая оставаться в одиночестве. Он повернул обратно. К главному полю боя. Лешве полетела следом. Очевидно, она решила, что он в силах не отстать от нее, и теперь хотела сражения один на один. Петля вела их к поместью с северной стороны. Эта земля была так знакома Каладину. На этих холмах он играл с Тиеном. В первый раз взял в руки копье, ну, палку, изображавшую копье, прямо вон там сосредоточься, сейчас время для борьбы, а не для воспоминаний. Только это было не какое-то случайное поле битвы в ничейных холмах. Впервые в жизни он знал местность лучше, чем кто-либо другой в этом сражении. Он улыбнулся, затем подошел вплотную клешви, замедляя ход и тесняя ее к востоку. Он позволил порезать себе руку, а затем отстранился, словно в шокер рванулся к земле, выровнялся и помчался среди холмов, увлекая Лешви за собой. «Вон там», — подумал он, — «нашел». Он нырнул за склон холма, снимая с пояса фляжку с водой. Здесь, на подветренной стороне холма, в скале вырубили пещеру для хранения инвентаря. И как и во времена его детства, дверь была приоткрыта и покрыта коконами лургов маленьких существ, которые целыми днями прятались в своих убежищах, ожидая, когда дождь разбудит их. Халадин брызнул водой из фляги на дверь, затем бросил флягу, нырнул за следующий холм, где замер, припав к земле. Он услышал, как приближается Лешви. Она замедлилась, об этом свидетельствовал звук шуршащей ткани. Она должна была найти брошенную флягу, Высунувшись из укрытия, Каладин увидел ее парящую между холмами примерно в двух футах от земли. Ее длинная одежда волочилась по камню. Сама она медленно вращалась вокруг своей оси, отыскивая его. Думая, что пошел дождь, Лурги начали вываливаться из своих коконов. Они запрыгали, заставляя дверь скрипеть. Лешви немедленно развернулась и направила на них свое копье. Каладин ринулся к ней. Она среагировала почти вовремя, но так близко к земле орудовать ее длинным копьем было неудобно. Лешве пришлось повернуть его и схватить ближе к наконечнику, чтобы нанести удар. А тем временем Каладин успел ткнуть укороченным сил копьем ей в грудь. Он схватил ее за плечо, заставив ахнуть от боли. Она уклонилась от его следующего удара, но снова копье помешало маневрировать, и Каладин полоснул ее по ноге. На какие-то мгновения борьба поглотила все внимание противников. Лешви бросила копье и вытащила из-за пояса короткий меч, затем подошла ближе, чем ожидал Каладин — отбила его копье и попыталась схватить за руку. Ее посеревшая плоть заживала достаточно медленно, чтобы он смог ударить плечом по ране, вынудив противницу застонать. Когда она попыталась вонзить меч ему в шею, он отразил удар небольшим сил щитом, появившимся у него на руке. Лешви сделала ложный выпад в его сторону, чтобы заставить его отступить затем схватила свое копье и устремилась ввысь. Каладин последовал за ней. Его копье материализовалось перед ним, и он догнал противницу быстрее, чем она смогла набрать достаточно скорости, чтобы увернуться. Она была вынуждена защищаться, отбивая его атаки, становясь все более и более безрассудной. Пока Каладин не дождался нужного момента, и не заставил сил копье исчезнуть в своих руках, когда сплавленное блокировало его выпад. Затем, пока Лешви реагировала на неудачный блок, он ударил. Копье возникло в его руках и вонзилось прямо в... боль. Лешви развернула свое копье, чтобы в точности повторить его удар. Ее оружие ударило его в плечо, точно так же, как он ударил ее в противоположное плечо. Он чувствовал, как его бурисвет утекает, вливаясь в копье. Ему казалось, что из него вытягивают саму душу. Он держался, втягивая в себя весь оставшийся свет заряженных сфер в своих мешочках. Затем вонзил свое копье глубже в ее рану, и слезы потекли из уголков ее глаз. Лешви улыбнулась. Он ухмыльнулся в ответ, оскалив зубы. Пусть она и продолжала высасывать из него жизнь. Они отшатнулись в стороны почти одновременно. Она тут же приложила свободную руку к ране, и Каладин содрогнулся всем телом. Иний потрескивал на его мундире, когда огромное количество буресвета устремилось заполнить рану. Этот эпизод обошелся ему недешево. Он достиг опасно низкого уровня. А Даллинар как раз сделал еще один перерыв в поддержании перпендикулярности. Они парили в воздухе. Лешви смотрела на него. Затем Калладин услышал крик. Он вздрогнул и повернулся на звук. «Люди зовут на помощь?» Да, поместье градоначальника горело. Клубы дыма поднимались из разбитых окон. Что происходит? Каладин был так сосредоточен на своей дуэли, что не замечал ничего вокруг. Краем глаза, наблюдая за Лешви, он осмотрел окрестности. Большая часть беженцев уже добралась до корабля, остальные ветробегуны отступали. Гранитансоры уже поднялись на борт. Но перед горящим поместьем стояла небольшая группа людей. Один на добрый фут или два возвышался над прочими. Массивная красно-черная фигура с опасным панцирем и длинными волосами цвета засохшей крови. Тот самый сплавленный, который мог становиться красной линией света. Он собрал солдат, которых Каладин отослал. Иные из них набросились на горожан, повалили на землю, угрожая оружием и заставляя кричать от боли и паники. Каладин почувствовал жгучий гнев. Этот сплавленный напал на мирных жителей? Он услышал рядом сердитое гудение. Лешви подплыла ближе, ближе, чем он должен был ей позволить, но не ударила. Она смотрела на сплавленного, и его солдат внизу. Звук ее сердитого гудения усилился. Она взглянула на Каладина, потом кивнула в сторону сплавленных и несчастных людей. Он сразу понял этот жест. «Иди, останови его!» Каладин двинулся вперед, затем остановился и поднял копье перед Лешви, потом уронил. Хотя сил почти сразу растворилась в тумане, он надеялся, что Лешви поймет. Действительно, она улыбнулась, затем, прижимая здоровую руку к ране, вытянула свое копье острием вниз. Ничья. Вот что говорил этот жест. Она снова кивнула в сторону поместья. Не нуждаясь в дальнейшем поощрении, Каладин помчался... «К перепуганным людям».